Выглядело, словно жизнь никогда не возродится после такого разорения. Уродливые развалины с просвечивающими глазницами пустых окон должны навеки отпугнуть ее отсюда. Любой бугорок земли казался могилой. Вагоны медленно катились длинными километрами. Слева от дороги блестели широкие пустынные излучины Волги, мощные и невозмутимо стремившие свои воды к далекому морю. Она также изливала их, когда утвердилась на ее берегах, а потом пало Хазарское царство. Шумели таборы кочевников, основалась Золотая Орда. Когда простерлась сюда длань Москвы, мирной и мерно протаптывали бичевники-бурлаки с их будившей совесть россиян песней с тоном. Справа расстилалась мертвая степь без единого клока зелени. Выселись покинутые дома с пустыми проемами окон и дверей, корчились железные переплеты взорванных мостов и почерневшие остовы сгоревших заводов. Я вглядываюсь в измученное, нездоровое лицо солдата, сидящего на лавке против меня. У него охрипший тусклый голос. Не нужно вслушиваться в его слова, чтобы заключить. Он прошел через величайшие муки, и перед глазами у него все еще стоит смерть. И таких... Миллионы. И таких, как я, лишенных возможности защищать родную землю, миллионы. Нас заперли в лагерях, завезли в тайгу, и мы пережили войну за сотни и тысячи километров от фронтов. Даже медали за доблестный труд во время войны не оставим мы своим детям и внукам на память. Мы, лишенные права, отстаивать отечество с оружием в руках. И отсюда... Неприятие отождествления победы народа с торжеством ленинских заветов, осуществленных Сталиным. Победа — торжество народа, вдохновленного любовью к родной земле, а не управляющего им режима. Не виноваты русские солдаты в том, что участвовали в подавлении венгерского восстания 1848 года, штурмовали стены туркестанских крепостей, покоряли Кавказ, что были завоевателями и насильниками мир прах упавших в бесславных делах русских царей. Однако в народной памяти не сохранились имена героев взятия Будапешта, не увенчаны лаврами сподвижники генерала-дьютанта Кауфмана. Исторические параллели помогают разобраться в первопричинах противоречивых чувств, испытываемых перед полем Сталинградской битвы или измученным лицом ветерана. Сердце русского человека обливается кровью при виде их, но радость избавления от чужеземного нашествия омрачена торжеством своих насильников. Великой победы над фашистами сокрушили одного гада, но позволили воспрянуть другому, укрепить победой свою диктатуру, учуять в перемене военного счастья возможность безнаказанно продолжать угнетать и подавлять. Что за мучительная, чудовищная дилемма. Защита отечества от внешнего врага увековечивает власть, разрушившую его историческую основу. Пока ехали по Кубани, по Ставрополью, нас не покидали следы войны. Картины, пожарищ и разорения. И только когда добрались до Каспия и повернули к югу, они остались позади. Изменился и состав пассажиров. В вагоне все чаще слышался не русский говор. Места занимали кавказцы в папахах и ноговицах, подпоясанные наборными ремешками. Однако без традиционного кинжала. Отнятого революции. Вполне мирный народ, едущий с женами в глухих платках и длинных до земли сборчатых юбках, как у цыганок, и все с ковровыми вьючными сумами, из которых достают лаваш с пахучим сыром и молча сосредоточенно едят.